Глава 19. «Быстров, ты что творишь?» — рявкнул мне вслед Морозов. «Куда рванул? Стоять! Назад! Сожрут же!» — обреченно добавил он, когда понял, что я его не слушаю. «Понимаю его, правда понимаю». Но сейчас важнее не разговоры, а дело. Я слишком хорошо знал, что в таких боях исход решается в первые пару минут. А здесь сложность вдвойне. Второй отряд дозорных находился по ту сторону поля боя. Если я действительно хочу избежать жертв, нужно действовать решительно. Придется перетягивать внимание на себя, вступая в ближний бой. Тем более, что большинство бойцов обычные дозорные. Опытных магов среди них немного. Артефакты слабые, оружия подходящего почти ни у кого нет. Их задача разведка, а не сражение с тварями. «Прикрываем быстрого!» — резко прикрикнул Игнатий Михайлович. «Разин! Пушкарев! Работаем!» «Не знаю, что он задумал, но поддержим пацана!» — пробурчал Пушкарев, уже поднимая артефакт для выстрела. Ближайшие ко мне твари, заметив бегущую навстречу закуску, не стали терять времени. С словно сговорившись, рванули в мою сторону, вытягивая кольцеобразные тела и раздуваясь перед атакой. И именно в этот момент по ним ударили атакующие заклинания от дозорных, замедляя, ослабляя, сбивая темп. Это было как раз кстати. Я зачерпнул из источника почти половину доступной маны и влил всю эту энергию в одно единственное заклинание формирования. Моя шпага, обычный давно затупившийся металл, тут же засияла, меняясь на глазах. Лезвие приобрело пиковую для себя форму, идеально сбалансированную, острую, будто выкованную мастером артефактного цеха и к тому же значительно прочнее обычной стали. Этого должно хватить, я мысленно кивнул и врезался в строй тварей. Первая скалопендра оказалась быстрой, но недостаточно. Прыгнув на меня, она сама подставилась под удар. Я нанес точный укол прямо в сегмент под шеей, где по моим прикидкам находился мозговой узел. Тварь дернулась, задрожала и упала, как подкошенная. Изменив форму клинка, я без труда вырвал шпагу из хитиновых тисков и мгновенно нанес следующий удар следующей твари, уже подползавшей справа. Удар, и еще одна скалопендра застыла в судорогах. «Охренеть! Что он творит?» Между делом донеслось откуда-то сбоку, но я не слушал. И я продолжал, продолжал кромсать этих тварей. Не прошло и минуты, а вокруг меня уже лежали семь исполосованных, подрагивающих в предсмертной агонии насекомых. Оставшиеся твари тоже не были идиотами. Даже у них мутантов была зачаточная логика. Они быстро оценили происходящее и обозначили приоритет. «Теперь две трети скалопендр развернулись на меня». А оставшаяся часть продолжала добивать уже практически лежащего медведя и атаковать второй отряд дозорных с противоположной стороны. Я же стоял посреди поляны, залитой мерзким серо-зеленым соком, и чувствовал, как во мне кипит кровь. Смертельный укол в нужную точку, быстрая модификация оружия, контроль дыхания и энергии и идеальный контроль над новым молодым телом. Даже обычное сражение, к которым я давно привык, сейчас вызывало бурю эмоций и настоящее искреннее удовлетворение. Когда в мою сторону рванули сразу два десятка злющих скалопендр, стало по-настоящему жарко. Одной только физической силы и мастерства фехтовальщика уже не хватало. Будь я в прежнем теле, еще потянул бы, но сейчас я начинал выдыхаться. Источник показал дно. Почти вся мана ушла на постоянное изменение шпаги. Без усилений обычный металл давно бы пришел в негодность от столкновений с этими бронированными тушами. Но не зря же я все это время сберегал зелья. Не зря держал при себе весь свой алхимический арсенал. Пришло время сражаться по-настоящему, как боевому алхимику, а не обычному магу. Еще до того, как волна тварей захлестнула меня окончательно, я достал из-под сумка флакон с зельем расширения источника и залпом выпил его. Внутри тут же вспыхнуло пламя, обдало изнутри жаром и тут же накатила волна холодной ясности. Источник моментально удвоился. Я вновь был полон сил и стал куда сильнее, чем был еще мгновение назад. Вот теперь другое дело. Энергии хватит, чтобы разобраться со всеми оставшимися тварями, особенно с таким запасом зелий. Первым пошел флакон паралича. Метнул его в скопление скалопендр, и в мгновение ока четверо насекомых замерли, словно их выключили. Долго они так не пролежат. Парализующее зелье не было рассчитано на тварей разломов, но хотя бы минуту, а это в бою вечность, они будут вне игры. Следом пошла огненная вспышка. Я метнул ее прямо в морду одной из тварей. Пламя мгновенно охватило хитиновую башку, поджарив шипы и глаза. Волной жара отбросило и рассеяло ближайших скалопендр. Строй тварей распался. Перед самым столкновением с остальными я бросил в ход весь запас зелий ледяной ловушки. Мелочиться было не время и не место. Вспышка, и земля под ногами врагов покрылась инеем, а из центра... Вспучились ледяные щупальца. Они обвелись вокруг ближайших тварей, сжали их в магических тисках. Хитиновая броня выдержала, но на десяток секунд насекомые стали легкой мишенью для артефактов дозорных. Оставшиеся я бил уже по старинке, точечными уколами в слабые места, под стыки панциря. Команда дозорных, увидев, как я работаю, быстро смекнула, в чем суть моей тактики, и подхватила темп. Морозов, Пушкарев и Разин начали стрелять более осмысленно, прикрывая меня и добивая раненых. Парочку скалопендр они даже завалили сами, еще до того, как я до них добрался. Тех самых застрявших в плену ледяных щупалец. Молодцы, чисто сработали. Но судя по их шокированным лицам и редким, но очень красноречивым репликам, стало ясно, этот разлом был им не по зубам. Артефакты слишком слабы. Магия почти ни у кого не подготовлена. И все держится сейчас лишь на одном — на алхимике, который не прочь идти в ближний бой. Не хотел я так быстро выделяться, но раз уж так сложилось, нужно обязательно обойтись без жертв. Весь бой занял не больше пары минут. Еще дважды пришлось использовать зелье огненной вспышки и один раз парализующее. После этого живых тварей вокруг попросту не осталось. Я истребил всех. Удалось это мне, впрочем, не так уж легко, как хотелось бы. Полный минуту назад удвоенный источник маны теперь снова был почти пуст. В нем остались лишь жалкие крохи энергии. А шпага, несмотря на все проведенные мной изменения, стала практически непригодной для дальнейшего боя. Но оружие справилось со своей задачей, это главное. Утерев пот, катившийся градом солба, я осмотрел поле сражения. Второй отряд дозорных сумел отбиться от оставшихся скалопендр во многом благодаря магии льда. Анна же к концу боя выглядела ничуть не лучше меня. Едва держалась на ногах, но не позволяла себе показать слабость. Что ж, весьма недурно. Метит в охотники и явно не без оснований. «Я потратил остатки маны на частичное восстановление, подавил на время усталость и быстрым шагом направился к спасенным. Нужно было убедиться, что все живы и оказать первую помощь». «Орион, это все на сегодня?» — уточнил я у перевертыша. «Да, хозяин, без промедления отозвался питомец живых существ, в этом осколке больше нет. Медведь погиб, яд добрался до сердца». Отлично, устало, но с облегчением улыбнулся я. Тогда дело. Вот только не успел я пройти и половины пути, как сразу понял, нужно спешить. Анна, только что стоявшая у борта грузовика, резко побледнела и тут же осела на землю. Я пригляделся все ясно. Ее все же зацепили. На бедре, прямо под порванной тканью, виднелась крохотная рана, почти без крови, явно не глубокая, скорее всего, обычная царапина. Девушка, вероятно, успела сразу принять зелье лечения, но вот от яда в крови оно уже не спасло. Действовать нужно было немедленно, я резко обернулся к своей команде дозорных. Те тоже заметили неладное, уже собирались бежать на помощь и замерли. Видимо, не сразу поняли, что делать. При себе у нас не было готового противоядия, мы ведь и не собирались входить в разлом, особенно в такой. А в столкновениях между дозорными яды, как правило, не использовались. «Рюкзак!» — гаркнул я. Пушкарев, стоявший ближе всех к собранной экипировке, дернулся сначала, не понимая, чего я от него хочу. Но через мгновение все же сообразил. Подхватив мой рюкзак, он вместе с остальными рванул за мной. Я тоже не стал медлить. Насколько позволяли остатки сил, рывком добрался до второго отряда дозорных. Перепрыгнул через тела скалопендр, вырвался вперед и встал над упавшей девушкой. Быстро осмотрев окружавших ее мужчин, убедился, никто, кроме Анны, не пострадал. Как и в моем случае, твари выбрали в качестве основной цели того, кто наносил им наибольший урон. «Разойтись!» — скомандовал я жестко, нетерпящим возражений тоном. Дозорные послушались мгновенно. Их командир, видно было по выправке по уверенности в бою и количеству использованной магии, шагнул ко мне и произнес, сжав зубы. «У нас нет противоядия. Вы... Вы же Быстров, верно? Я слышал о вас. Вы сможете помочь Мечниковой?» «Да!» Коротко отрезал я, перехватывая рюкзак у подбежавшего Пушкарева. «Дайте мне пару минут». Все тут же отступили на шаг. Замолчали. Напряженно следили за каждым моим движением, но ни слова не сказали, чтобы не отвлекать. Правильно. Сейчас любая ошибка могла стоить жизни. Хотя по лицам окружающих было отчетливо видно, такой процесс изготовления зелья они видят впервые. В этом мире даже самые талантливые алхимики, как правило, полагались на лабораторные установки и редко могли творить что-либо без специального оборудования. Мне же нужно было только время. И мана, мана, которой у меня больше не было, источник был полностью пуст. Оставшихся крох энергии, что еще оставались в теле, не хватило бы даже на самое простейшее зелье. Почти все я уже потратил на то, чтобы хотя бы держать руку без дрожи, чтобы иметь силы работать. Похоже, придется идти на крайние меры. Можно, конечно, поглотить ману из поверженных тварей, но это займет время. Слишком много времени. А раз этот яд смог свалить даже мутировавшего медведя, хрупкая девушка точно не сможет сопротивляться долго. Я мысленно цокнул, покачал головой и достал из рюкзака второй и последний флакон с зельем расширения источника. Как знал, что пригодится, потому и взял сразу два». Откат после применения будет, конечно, жуткий, но ничего, тело молодое, источник еще пластичный. Пара дней отдыха и буду как новенький. Ну, поехали, выдохнул я и залпом осушил флакон. На этот раз эффект был куда сильнее, чем в прошлый, гораздо болезненнее. Внутри все не просто загорелось, оно пылало. Пылало так, что я едва удерживал сознание. Несколько секунд огненной пытки и тут же, как по контрасту, накатила леденящая волна. По ощущениям, я на пару секунд превратился в ледяную скульптуру, не в силах даже пошевелиться. Но пережив все это, я ощутил, как зелье делает свое дело, источник вновь наполнился до краев. И на этот раз вновь увеличился минимум в полтора раза. На ближайший час я стал магом примерно третьего ранга. Но главное, теперь у меня было достаточно сил, чтобы изготовить противоядие. Не теряя времени, я открыл рюкзак, быстро отыскал и вытащил наружу заранее подготовленные ингредиенты. Подобрал я их не случайно. В таких разломах ядовитые твари не были редкостью. Высыпав из одного из термосов почти все содержимое, я использовал его в качестве колбы, шустро закидывая внутрь нужные компоненты и последовательно активируя алхимические реакции. Параллельно я начал тот же процесс еще с двумя другими контейнерами. Когда все растворы были готовы, я слил полученные смеси в один сосуд и запустил финальную, самую важную реакцию. Жидкость внутри вспыхнула, ее цвет резко изменился на бледно-серый с переливающимся на свету светло-синими кристаллами. «Отлично! Все готово!» — выдохнул я. Я аккуратно поднял получившийся антидот, бережно зажав теплый сосуд в ладони и подсел к Анне. Девушку уже успели уложить на имитированную лежанку из свернутых курток. Штанина вместе укуса была разорвана, видимо, на случай, если мне потребуется прямой доступ к очагу заражения. Похвальное рвение, но в этом не было необходимости. Мои зелья изначально рассчитаны на использование в бою. Для их активации достаточно, чтобы состав попал на кожу, даже пить не обязательно. Конечно, при приеме внутрь эффект куда сильнее, но в условиях боя важнее скорость, а не идеальные условия. Сейчас же девушка была без сознания, надеяться, что она сможет самостоятельно проглотить хоть каплю зелья не приходилось. А вот устраивать театральное вливание рот в рот, как в каком-нибудь дешевом романе, я точно не собирался, не в моих правилах. Так что я действовал иначе, спокойно и уверенно взяв девушку за руку, я плеснул немного антидота на запястье Анны, наблюдая, как зелье стремительно впитывается в ее бледную кожу. Через несколько секунд начали проявляться признаки реакции. Слабые подергивания пальцев, дрожь в веках, легкий румянец. Антидот уже пошел по организму, нейтрализуя яд, разрушая токсины. Прошла минута. И, наконец, Анна распахнула глаза. Ее взгляд был растерянным, дыхание сбивчивым, но она была в сознании. «Меня ведь никто не целовал?» Неловко попыталась пошутить она, осматриваясь по сторонам. «Нет», — с легкой ухмылкой ответил я, — «даже в мыслях не было». «Ну-ну». Хитро прищурилась Анна и перевела взгляд с меня на контейнер с остатками зелья. Мило улыбнувшись, она добавила, «Благодарю за спасение». «Не стоит», — отмахнулся я, — «так сделал бы каждый». «Но не каждый бы смог», — хмыкнула она. «Ты что, и правда сам приготовил настолько мощное противоядие? Прямо так, в этих контейнерах, из-под реагентов? Не знаю, чего в ее голосе было больше, недоверия или искреннего удивления с восхищением. Да, прямо здесь, прямо так» просто ответил я. «Но как?» — с неподдельным интересом спросила Анна. «Это ведь практически невозможно. В полевых условиях без оборудования...» «Возможно», — ухмыльнулся я, «потому что я знаю, как». Я встал, протянул девушке руку и помог подняться. Она еще держалась неуверенно, но на ногах стояла. «Но сейчас не это главное», — добавил я. «Нам лучше не задерживаться. Осколок зачищен. Нужно доложить, куда следует». «Верно говоришь, Алексей!» — кивнул Игнатий Михайлович. «Обо всем, что здесь произошло, мы с Евгением Александровичем доложим сами!» Он коротко указал взглядом на командира второго отряда дозорных. Тот кивнул в ответ. «Благодарю тебя за то, что ты сделал!» — продолжил Морозов. «Честно говоря, впервые вижу подобное. Ты не перестаешь удивлять, но в чужие секреты лезть не буду». Он обвел остальных тяжелым взглядом, как и все присутствующие, — добавил с нажимом. Возражений не последовало. Все дружно кивнули, даже те, кто еще недавно относились ко мне с откровенным недоверием. «Думаю, не преувеличу, если скажу, многие из нас сегодня обязаны тебе жизнью», сказал Игнатий Михайлович уже мягче. «Наши артефакты были почти бесполезны, магия почти у всех недостаточно эффективна. Если бы не ты, нас бы просто задавили числом». Он кивнул на неподвижное тело мутировавшего медведя и груду изувеченных скалопендр. «Видел же сам, одна царапина от этих тварей, и считай все без шансов, а ты смог не просто выстоять, но и спасти других». «Алексей, вам определенно нужно идти в охотники», — уважительно произнес Евгений Александрович, подходя ближе. «Со своей стороны готов поддержать любую вашу инициативу в этом направлении». «Благодарю», — коротко кивнул я. «Честно говоря, это было бы очень кстати. Мне действительно нужна возможность беспрепятственно входить в разломы». «Изготовление зелий требует массы ресурсов, а самый доступный способ их добычи для меня как раз через охоту». «Звучит разумно», — одобрительно сказал Морозов еще недавно, если бы мне сказали, что восемнадцатилетний парнишка способен взять на себя такую ответственность. Не поверил бы. Но теперь...» Он пару секунд помолчал, затем с твердостью в голосе закончил. «Такому таланту точно не место в рядовом дозоре. У тебя большое будущее, Алексей, как у алхимика и как у охотника». «Спасибо за теплые слова», — сдержанно ответил я. «Но время не ждет. Предлагаю переходить к делу. Пока тела тварей еще не остыли, и пока они полны энергии, стоит восполнить источники». Я бросил взгляд на окружающее поле боя. На добычу я не претендую. Тварей тут хватит на всех. Возражений не последовало. Дозорные с рвением принялись за дело, и уже через четверть часа все твари были выжаты подчистую. Оба отряда полностью восстановили свои резервы. «Я тоже восполнил недостающее, не зря же носил с собой зелья, и не зря в трижды увеличенный источник маны было вложено столько сил. Позволить пропасть такой добыче было бы преступлением». После этого отряды дозорных вновь собрались у входа в пещеру, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Машина внутрь не проедет», — с натянутой ухмылкой заметил Евгений Александрович. «Придется бросать». «Придется», — хмыкнул Морозов, — «активировать платформы с грузом». «Выходим. Ничего лишнего здесь не оставлять. Лучше сразу начать транспортировку ресурсов». Дозорные тут же засуетились, выполняя распоряжение. Я же воспользовался паузой и приступил к сбору редких компонентов. Пустых контейнеров после приготовления антидота у меня было с избытком, как и маны для их полной очистки. Так что урожай получился весьма неплохой, особенно с крупной скалопендрой и мутировавшего медведя. Могоцветы максимального качества были аккуратно извлечены и упакованы в стерильные сосуды. Для этого, впрочем, пришлось незаметно преобразовать остатки шпаги в разделочный нож. Для этого я сделал вид, что избавляюсь от пришедшего в негодность оружия. Все выглядело вполне естественно, в суматохе на меня особо никто и не смотрел. А вот компонентами я разжился на славу, теперь оставалось только обеспечить им подходящие условия хранения и можно будет приступать к изготовлению новых зелий. А это как минимум радовало. Закончил я как раз к моменту, когда дозорные выдвинулись к выходу. По пути не забыл прихватить с собой несколько светящихся грибов. В хозяйстве пригодится. Из разлома я вышел последним. Снаружи нас, как и ожидалось, никто не встречал. Прошло слишком мало времени, от силы полчаса. Ни ближайшие охотники, ни подкрепление из клана просто не успели добраться. Сейчас все силы были брошены на активные разломы, представляющие реальную угрозу, а вот такие, как этот, закрытые и тихие, в первые часы обычно не привлекали особого внимания. До тех пор, пока твари не начинали вылезать наружу. Сразу после выхода Морозов и Евгений Александрович начали докладывать о ситуации наверх. Закончив передачу информации, оба повернули к остальным. «Евгений Александрович остается здесь со своими людьми», — коротко сказал Морозов. «Пушкарев разен тоже». Нужно контролировать ситуацию и ждать прибытия отрядов поддержки и сборщиков, а также начать разделку тварей. Внутри слишком много ресурсов, чтобы от них отказываться. Да, мы этим займемся, с ухмылкой заметил командир второго отряда. Разлом сам не закроется, пока мы внутри. Опять работать. Правильное решение. Неизвестно, сколько еще этот осколок продержится без обитателей. С этим лучше не рисковать и потерпеть некоторые неудобства в моменте. А ты, Алексей повернулся ко мне Морозов. «Вместе с Анной поедешь со мной. Нам еще нужно доставить груз, но в первую очередь вас обоих должны осмотреть лекари. Несмотря на все, что ты сделал, медосмотр еще никому не повредил». «Хорошо, я не против», — легко согласился я. Хотя в этом особой необходимости и не видел. В данный момент я чувствовал себя вполне сносно. Насколько это вообще возможно в текущем состоянии. А вот спустя менее часа, когда закончится действие зелья, мне и правда станет значительно хуже. И в тот момент мне бы очень хотелось оказаться не где-то в пути, а уже дома, в теплой постели. И как следует отоспаться часов так на десять. Мечты, мечты. Мои размышления прервал звук входящего вызова, звонила Полина. «Леша!» — услышал я взволнованный голос сестры. «Во дворе нашего дома открылся разлом!»